Глава пятнадцатая. Распахиваю дверь с водительской стороны как раз в тот момент, когда Чернов заканчивает телефонный разговор. Судя по его выражению лица, понимаю, что он находится сейчас не в лучшем расположении духа. Я еще в кабинете Осипова поняла, что собеседник сообщил ему какую-то не самую радостную информацию — очевидно, связанную с бизнесом. И по-хорошему, мне бы лучше промолчать сейчас, потому что злить и без того рассерженного мужчину — это все равно, что тыкать палкой в улей с пчелами или с силой растрясти бутылку газировки, а потом открыть крышку. Но я не могу, не могу себя заставить, потому что и так долго молчала. И так копила в себе это все с первых секунд нашего нового знакомства. Меня колотит от переполняемых эмоций. Они распирают грудь, сочатся через споры, отчаянно требуя выхода. — Где мой телефон? — спрашиваю, сверля мужчину рассерженным взглядом. Чернов поворачивается ко мне лицом. хмурится, оглядывая мою мокрую от дождя одежду, но с ответом не торопится, чем выводит меня еще сильнее. «Садись в машину, Лера!» — бросает грубо. Заводит мотор и тянется к двери, намереваясь ее захлопнуть. Но я хватаюсь за ручку и дергаю на себя, распахивая еще сильнее. отчего холодные капли начинают хлестать в салон машины. Я никуда с вами не поеду, пока вы не скажете, где мой мобильный. От отчаяния мне хочется топнуть ногой, как маленькая девочка. Я уже не знаю, как мне пробиться через эту стену. Этот мужчина просто не прошибаем. Прет со своим единственно верным мнением напролом. Хочет, чтобы все было по его правилам. А я отказываюсь плясать под его дудку. Хватит, надоело. Чернов сверлит меня недовольным взглядом. Я каждой клеткой тела чувствую исходящую от него ярость. Вижу, как он сжимает руки на руле, тяжело проталкивая воздух через раздувшиеся ностри. «Я сказал, садись в машину!» Цедит сквозь зубы чуть ли не по слогам. «Твой сотовый можно обсудить и дома. Это не настолько срочная тема, чтобы ради нее мокнуть под дождем. Он снова тянется ко мне, но я отшатываюсь от него, как от пламени, которое может запросто спалить меня до тла. — Я знаю, что телефон у вас. Я так понимаю, врач вам его еще в больнице отдал. Вы не имели права так поступать. Вы должны были его мне передать, а не прятать. — В машину сядь! — рявкает, перебивая мою пламенную тираду. Но я уже настолько завелась, сама себя подстегивая в злости и обиде на Чернова. что остановиться просто не могу. У меня внутри все клокочет. Кажется, даже органы в животе трясутся от гнева на этого мужчину за то, что решает все за меня. И несмотря на то, что говорит, что я уже взрослая, в действительности ведет себя так, будто я маленькая девочка, которая без него и шагу не может ступить. Резко развернувшись, с силой хлопаю дверцей прямо у черного перед носом и шагаю прочь от машины. Сама не знаю, куда иду. Плевать мне на это. Я просто не хочу сейчас находиться с ним рядом. Я устала. Просто невыносимо устала от всего этого сумасшествия, творящегося в моей жизни. Это невыносимо ничего не помнить о себе». Все это время я чувствую себя так, будто я голая, стою в центре большого зала, а вокруг меня столпились люди, которые разглядывают меня со всех сторон, как какой-то экспонат, а я даже не имею возможности прикрыться. И вот эта ситуация с мобильным — это просто последняя капля в океане моего психоза. Продолжая решительным шагом отдаляться от завода, слышу у себя за спиной голос Кости, но не оборачиваюсь. Злость на него словно придает мне сил в этот момент. Так, что кажется, я готова хоть с десяток километров пройти. Вот так, под стоящим плотной стеной ливнем. Даже несмотря на то, что вся моя одежда промокла насквозь, так, что вода уже хлюпает даже в ботинках. Внезапно чувствую, как кто-то с силой хватает меня сзади за плечо и, резко дернув, разворачивает в обратную сторону. От неожиданности я немного теряю равновесие и, повернувшись, заваливаюсь вперед. но Чернов тут же ловит меня, обхватывая руками за талию и рывком притягивая к себе. «Какого черта ты вытворяешь?» Рявкает, чуть встряхивая. По его лицу, постиснутым напряженным скулам и перекатывающимся под рубашкой мышцам, я понимаю, что мужчина в бешенстве. Мы оба злы сейчас. Стоим лицом к лицу, тесно прижатые друг к другу, насквозь мокрой от дождя одеждой. Дышим рвано и часто. и моя грудь при каждом вздохе ударяется об его каменный торс. «Где мой телефон?» — повторяю единственный волнующий меня вопрос. «Почему вы его спрятали?» — от гнева и холода меня начинает трясти. Кожа покрывается мурашками, и зубы клацают друг об друга, как при лихорадке. «Я его не прятал, Лера! Не неси чушь!» Просто посчитал, что пока ты не пришла в себя, он тебе не потребуется. От его невозмутимой уверенности в своей правоте, которая просто сквозит каждом сказанном им слове, мне хочется кричать, орать во все горло, потому что я просто не знаю, как по-другому выплеснуть всю эту ярость, бушующую в моем теле. От переполняющих легкие эмоций я начинаю задыхаться и, открыв рот, жадно глотаю холодный осенний воздух, смешанный с ледяными каплями непрекращающегося ливня. Вы, шеплю, чувствуя, как горло начинает сотнить. Вы не не имели права решать за меня. «Вы не имели никакого права прятать мой телефон! Мне звонили люди, знакомые, может быть, друзья, а я об этом даже не знала!» Из-за насквозь промокшей одежды и промозглого ветра меня начинает знобить и лихорадить. Нервное напряжение тоже делает свое дело». и я чувствую, как резко начинаю терять силы, но все равно продолжаю стоять на месте, не желая садиться в машину. На каждом слове бью Чернова в грудь, хватаюсь за его рубашку, комкаю ее между пальцев так сильно, что они начинают неметь. Запах его парфюма сейчас под дождем Ощущается особенно сильно. Он словно пропитывает всю меня насквозь вместе с ледяными каплями. Просачивается через одежду, проникает в тело. Внутрь меня проникает, заставляя ощущать очень странный спектр эмоций. От бешеной злости, ноющей тяжести внизу живота и надрывного трепыхания в груди. От холода и нервов моя голова начинает так сильно кружиться, что в конце концов после очередного удара я закрываю глаза и устало падаю на грудь мужчины, теряя последние силы. Чувствую, как он подхватывает меня на руки и куда-то несет. От его быстрого шага я ощущаю порывы ветра, которые на фоне мокрой одежды кажутся просто ледяными слышу как щелкают замки разблокировки дверей и в этот же момент костя немного грубо укладывает меня на заднее сиденье джипа громко хлопает дверцей оставляя меня одну в сухом теплом салоне а уже через секунду падает на место водителя и резко дает по газам срывая машину с места».